Эпизод 19 Вальхалла. Через несколько дней оттор заскучал и подступил к Конунгу. Позволил бы ты мне, отец, сходить вверх по долине? Хочу посмотреть, что там забавного в глубине страны, за ледником. Рак, не возившийся в корабельном имуществе, не слишком обрадовался. Я тебя отпущу, а тем временем тролли принесу сюда вагна. Ты об этом подумал? Оттер ответил, — Об этом можно спросить гунлоги. Он открыл оружейный сундук, вытащил меч, развязал ремешок на ножных, повернул меч рукоятью вниз и с силой встряхнул. Лезвие не выдвинулось наружу и на полпальца. — Видишь, — сказал оттор весело, — гунлоги полагает, что ты можешь отпустить меня и ничего не бояться. Я совсем не чувствую, чтобы духи-двойники Вагна сюда приближались. Иначе мы с тобой уже челюсти вывернули бы от зевоты. Рак недолго смотрел то на Оттора, то на меч. Потом спросил по-прежнему недовольно: А с собой кого ты возьмешь? Оттор обернулся и кивнул на Хельги, стоявшего неподалеку. Да хоть его. Рак не смерил Хельги глазами и разрешил: Ну, с этого-то в случае чего все равно? — Толку немного. Эльги остановился, словно уткнувшись в стену лицом, и кровь бросилась в щеки. Мимо него проскочил Карк и согнулся перед Оттером в три погибели, умоляя. — Возьми и меня! — Зачем? — удивился отр Хватит мне одного товарища. Я же не пойду далеко. Но Карк повалился на колени и принялся так униженно обещать, что понесет самый тяжелый мешок, и каждый день будет готовить еду, что Отор, в конце концов, махнул рукой. — Ладно, только чтобы не слушать, как ты скулишь. Вольноотпущенник вскочил и немедленно побежал собираться. Отор усмехнулся ему вслед и покачал головой. А Хельги неприязненно подумал, до чего все-таки Карк был некрасив. Это так. Невольник может быть сколь угодно пригож, но истинной красоты в нем никогда нет и не будет. Не живет красота без мужества и без свободы. А мужественный человек не потерпит, чтобы его называли рабом, хотя бы это стоило ему жизни. Вот такого наверняка запомнит красивым, даже если он был хром-горбат и в придачу черноволос. Белая спина ледника неистово сверкала на солнце, и Отор радостно щурился. Вагн, говорил его, все время подмывало разведать, нет ли чего интересного за перевалом. Но они были заняты охотой, потому что хотели добыть клыков и шкур для торговли, и никуда так и не выбрались. «Мы побываем там самыми первыми». «Ты понял?» Ледник длинным языком уходил вниз к воде. Дом Вагна и синий корабль возле него казались игрушечными. Дальше виднелся залив и каменный мыс в его устье. За ним волновалась холодная солнечная синева большого фьорда с неторопливо плывшими айсбергами и бурами в белых шапках горами на том берегу. Оттуда дул могучий, ровный и стремительный ветер, и из глаз сами собой катились слезы. Только ли от холода? Или, может, еще от восторга? дурманищий простор, и совсем не такой, как дома в зеленых горах сдали. Смешно даже вспомнить, сколь громадным и исполненным тайной совсем недавно был родной и уютный фьорд, чего стоил один заповедный мыс с его железной скалой. А теперь все это шапкой можно было накрыть, словно гагачье гнездо, сидящий на нем крапчатой уткой. Хельги слышал, конечно, что Вальхалла, обитель отца богов, была чертогом со многими очагами в полу и со стенами, увешанными оружием. Все так. Но ему с детства представлялось не дымное жилище, пропитанное запахами стрепни, а что-то похожее на морозные, полные света зимние облака. Нет, на месте Одина Хельги точно поселился бы где-нибудь здесь. Боги не возделывают полей. Человеческая пища им не нужна но не нарочно ли была создана эта ширь чтобы любоваться ею с порога вальхалы зрелище достойное героев а ведь был между ними и отец каждый человек не просто живет сам его грудью дышит бесчисленные поколения родов, все ушедшие в непроглядную темноту и все кому еще не настало время родиться глазами сына смотрел на свальберт хельги вигловсон которого сожгли в гордарике И дед Виглов, мечтавший повидать эти края. И оттого вдвое радость не было глядеть по сторонам и шагать вслед за отером по камнепаду, взбираясь все выше. Карк сдержал обещание, действительно навьючил на себя все припасы и еще порывался идти первым, особенно когда перебирались через ледник. «Невелика будет неудача, если я провалюсь». Повторял он умоляюще, заглядывая Оттеру в глаза. Но уговорить его не сумел. Оттер сам пошел впереди, и однажды снег расступился у него под ногами, обнажив глубокую трещину во льду. Копье Оттера легло поперек, и он выскочил из ловушки еще прежде, чем Хельги с Карком подоспели на помощь. «Впредь, наука мне неосторожному», — сказал он, отряхиваясь и сплевывая в бездонную голубую дыру. «Вот видишь, Карк, мы могли потерять не только тебя, но и всю нашу еду!» Карк молча нагнулся, помогая ему вычистить снег из сапог. Руки у вольноотпущенника заметно дрожали. А когда они уже сошли с ледника и двинулись дальше, вверх, к перевалу, позади вдруг раздался удар грома, от которого все трое испуганно обернулись. «Лед трескается!» — сказал Лоттер и добавил, подумав. Так вот, почему я не видел ни одной нерпы там, возле края. Хельги хотел спросить его, в чем дело, но перехватил насмешливый взгляд Карка и промолчал. На самом перевале тоже властвовал ветер. В глаза летел песок и мелкая пыль. Так всегда, если земля не укутана травяной шубой и не прошита гибкими корнями деревьев. Скрипели под ногами камни, раздробленные водой и морозом на множество колючих обломков больно было идти по ним в мягких кожаных сапогах к тому же сверкающая вальхала снежные горы и большого фьорда не была больше видна впереди и вокруг лежало голая пусто что тут то там вздымавшая в небо безжизненные скалы лишь морские птицы по прежнему кружились над головами да прошмыгнул и скрылся впереди облезлый летний песец. немного потерял вагнат того что не побывал здесь — сказал Хельги, поправляя лямки мешка. Оттер откликнулся. — Мне самому мало нравится это Нагорье. Но мы ушли еще недостаточно далеко, чтобы о чем-то судить. А Карк бросил язвительно. — Ты можешь вернуться, если раздумал идти. Тут близко, и ты навряд ли заблудишься. Хельги остановился, задрожав от обиды. — Я не говорил, что хочу назад. — И выбирай слова, сын раба, пока я не надумал вогнать их тебе обратно в глотку. — Хватит ссориться, — остановил Ихоттер. — Я так и знал, Карк, что ты изведешь меня нытьем, а его примешься задирать.